13. Меня это почему-то не сильно успокоило. Если он нашёл лазейку к освобождению, то почему не постарается немедленно ей воспользоваться? Я могу что-то сделать? спросила я. Мне казалось, чем быстрее милорд lord отделается от чар, тем лучше. Мне будет спокойнее, потому что муки совести всё же голодали, а он снова будет свободен и не сломает больше мою парту. «Вы уже этому поспособствовали». Мужчина легко одними кончиками пальцев дотронулся до гребня в моих волосах, а потом провёл ладонью по прядям. Я поняла, что он имеет в виду недавнее расчёсывание этим гребешком. Однако мне всё казалось, что он не сообщает самого главного, бережёт самую плохую новость напоследок. И ректор не обманул моих ожиданий. Боюсь, что вы будете привязаны ко мне какое-то время даже после того, как же Мчужина вернётся. Я не хотел бы потерять рассудок из-за действия чар. Поэтому вам придётся мириться с моим присутствием в вашей жизни, Ален. В каком качестве? Этот вопрос звучит так и неозвученный. Что значит мириться с его присутствием? Когда Милорд Рейнард заберёт свой источник энергии, ему нужно будет просто видеться со мной или целовать или Что-то ещё. Наверное, всё это ясно отразилось на моём лице, потому что мужчина отстранился и отозвался чуть рисковато. Не беспокойтесь, Лин. Я найду способ с этим разобраться. Простите, прошептала я, опустив голову, за то, что доставила столько проблем. И тут мужчина вдруг сделал то, за что я его сразу зауважала. Он не стал ругаться, злиться и отчитывать меня. Он просто пожал плечами и, вздохнув, сказал: "Ничего страшного, разберёмся". Я не смело улыбнулась: "Разберёмся. Безвыходных ситуаций не бывает". Реакция на улыбку мужчины оказалась странная. Вместо того, чтобы улыбнуться в ответ, он вдруг резко отпустил мои плечи и еле слышно выругался. Я недоуменно моргнула: "Что не так? Его раздражают проявления вежливости?" "Вы готовы, Элен?" вздохнув, спросил он Даниэль за деловым тоном. Лишь через пару секунд, сообразив о чём он, я неуверенно кивнула. Неуверенно, потому что мы разговаривали слишком долго, и я уже чувствовала приближающуюся волну паники. А перед глазами начали мелькать тёмные мушки. Лимит спокойного общения с милордом ректором был исчерпан. "Хорошо." Он шагнул ко мне, и его голос прозвучал где-то над духом. Наверное, вспомнив, что вчера ничего хорошего из того, что он посадил меня на стол, не вышло, мужчина просто приподнял мой подбородок рукой и, наклонившись, прикоснулся губами. На сегодня этого оказалось достаточно. В голове вдруг стало пусто и холодно, и я ещё успела ощутить, что падаю. Элен. Настойчивый голос звал меня, и я медленно открыла глаза. Высокий потолок в ромбиках, что-то мягкое под головой. Тёмное пятно маячившее перед глазами. Где я? Я попыталась подняться, и пятно, оказавшееся милордом ректором, тут же отрастило руки и поддержало меня. "В моём кабинете, не в академии, а в особняке", пояснил мужчина. Зрение медленно восстановилось, и я поняла, что сижу на диване, а ректор стоит рядом с озабоченным видом. "Вы меня боитесь?" прямо спросил он. Если бы он спросил в любое другое время, а не когда у меня всё ещё кружилась голова от недавнего обморока, я, возможно, придумала бы более вежливый ответ. На всякий случай. Однако сейчас я была не в состоянии напрягать фантазию и просто отозвалась: "Да". "Неудивительно". Ректор, не глядя, сел в кресло позади себя и закинул ногу на ногу. Оглядевшись ещё раз, я узнала это место. Он перенёс меня сюда вечером первого дня в этом мире, чтобы сообщить, что я украла его прелесть. Ваши способности это природная магия, магия жизни. А я некромант. Некромант? Вы оживляете мёртвых? спросила я. Мне показалось, что я уже могу крепко держаться на ногах, но попробовав подняться, я тут же свалилась обратно. Могу я оживлять? Точнее, поднимать. Хотя чаще приходится упокаивать, пояснил милорд Трейнердт, подавая руку. С его помощью мне удалось встать на ноги. Скоро ваша аура перестанет так на меня реагировать. и такой реакции уже не будет. Я даже осмелюсь пригласить вас на танец на осеннем балу. Мне кажется, к тому времени вы сможете спокойно переносить моё присутствие. Не знаю, как насчёт того времени, но сейчас мне снова начало плохеть. И поэтому я спешно согласилась на танец и распрощавшись, практически вывалилась из дверей его кабинета. В этот раз портал доставил меня не к дверям моей комнаты, а к дверям кабинета ректора в академии. Отдышавшись под подозрительным взглядом секретарша, я отлепилась от стены и пошла прочь. Да, если у неё и были какие-то сомнения на мой счёт, то теперь они явно переросли в уверенность. Я зашла в кабинет, а полчаса спустя практически выползла, растрёпанная с раскраснившимся лицом и взбившейся одежде. Просто картина маслом. Однако за это время на меня свалилось столько информации, что я даже не обратила внимания на её реакцию. Я не человек. Я наполовину сирена. Напрягшись, я попыталась вспомнить, что я слышала о них раньше. Сирена это же вроде такая полуптица-полуженщина, или нет? А ректор, оказывается, некромант. Вздохнув, я побрела разыскивать Джину. Ах, да. Нужно будет спросить у неё, что это за осенний бал и когда он. Осенний бал? Восторгу подруги не было предела. Кто, говоришь, тебе о нём сказал? Э, Марк Алиер? Быстро сообразила я. Случайно встретила его по дороге в столовую. Не говорит же, что я опять была у ректора. А, ну он старшекурсник, ему можно верить, успокоилась Джина и захлопала в ладоши. Бал, настоящий бал! Я никогда не была на балу. Её энтузиазм передался и мне. И выбирая себе блюда на обед, я едва удержалась от того, чтобы не пританцовывать. С ума сойти я менеджер из запылённого мегаполиса, побываю на балу в замке. Если вдруг вернусь обратно, будет что вспомнить и рассказать психиатру, как я танцевала на балу в великолепном платье. Кстати о платьях. А что нужно надевать на такое мероприятие? Джина, ты в чём пойдёшь? спросила я подругу, когда мы устроились за нашим привычным столиком. Ох, она тут же погрустнела. У меня есть платье на торжественный случай. Мама дала с собой. Но оно такое. Покажу, сама всё поймёшь. В общем, мне нужно что-то с ним сделать. Я задумчиво запустила зубы в булочку. Да, вопрос серьёзный. В форме на бал понятное дело не пойдёшь. И если у подруги было хоть какое-то платье, пусть даже то, которое её не устраивает, то у меня, если я правильно помню, вообще не было бальных нарядов. В шкафу, кроме формы, висели только два простых платья, и оба не подходили для торжественного мероприятия. Значит, за оставшееся до бала время нам нужно раздобыть два платья. При том, что у меня денег не было ни копейки, одни драгоценности. Не пойти же в магазин с ожерельем. Ещё решат, что я его украла. Ничего, что-нибудь придумаем. Оптимистично отозвалась я. В конце концов, после того, как я делала из ничего отчёты на 30 страниц. Неужели я не придумаю, как добыть из ниоткуда платье? Тем более у Джины наряд уже есть. Может, он не такой ужасный, как она описывает, и с ним можно будет что-нибудь сделать. И тогда нам останется добыть всего одно платье. Эта надежда угасла уже через полчаса, когда подруга вытащила своё платье из чемодана. И встряхнув от пыли, разложила на кровати. м да. То ли её мать не хотела, чтобы дочь Рана вышла замуж, то ли у них такая мода, но платье больше походило для монашки, чем для молодой девушки. Кроме воротника под горло, такого высокого и тугого, словно джинни грозила опасность быть покусанной вампирами, и платье должно было её от этого защитить. Наряд мог также похвастаться унылым коричневым цветом и бледно-жёлтыми пуговицами, навевающим ассоциации о старых костях какого-то животного. Может, если его надеть, оно будет смотреться получше, предположила я. Джина не стала спорить и споры переоделась. После чего я тут же поняла, что нам всё же нужно два платья. Платье было велико, по крайней мере, на пару размеров и совершенно скрыла очень неплохую фигуру. У нас такие и носят. Уныло созналась Джина, стягивая ненавистный наряд через голову. В Гвендейле такие ветрам, что даже летом все надевают шерстяные платья, а осенью и подавно. Наверное, это платье такое огромное, чтобы под него можно было надеть свитер или сразу шубу. Подумала я, хватаясь за юбку и помогая подруге выпутаться из жуткой коричневой тряпки. Ладно, тогда на выходных идём в магазин, решила я. У меня есть деньги, мне на прошлый день рождения подарили. Обрадовано отозвалась соседка. А я кое-что продам. Я решила, что можно будет выбрать какую-нибудь небольшую подвеску или кольцо и сдать в ломбард. Не могу же я в самом деле сидеть совсем без денег. Возможно, начинать что-то тратить, пока я ещё не освоилась в этом мире, несколько опрометчиво. Но мне предстоит учиться ещё несколько лет. И хотя бы одно платье для торжественных случаев мне понадобится. В конце концов, сколько стоит платье? Драгоценностей в книжном тайнике предостаточно. И думаю, что даже на один камешек из колье можно будет купить, по крайней мере, несколько нарядов. Переняв решение, я выкинула из головы грядущий бал и направилась в библиотеку. Больше тянуть было невозможно. Пришло время восполнить пробелы в познаниях об этом мире, которые сейчас были размером с Тихий океан. И заодно попробовать отыскать что-то о сиренах. Кстати, вспомнив о сиренах, я почему-то вспомнила и о ректоре, потому что, наверное, он мне о них сегодня и сообщил. Вернее, о том, что я одна из них. Удалось ли ему сегодня добыть из меня жемчужину? Или она всё ещё там? Наверное, не удалось, иначе он сказал бы. Остановившись в коридоре, я положила руку на живот сразу под грудью, туда, где приблизительно располагался этот чужой источник энергии. Почему она застряла во мне и не желает возвращаться к хозяину? А может, это я её каким-то образом удерживаю? Возможно, если я узнаю побольше о сиренах, я смогу найти ответ на этот вопрос.